Глава 24 Эсфир, еще утром я хотел их отпустить. Сейчас же, перенастраивая космолет на новый путь, ощущал себя счастливым совсем как раньше, еще в Академии, когда дружили с Ксаном. В то время наставники обращались со мной, как и с любым другим учащимся. А у меня был друг, не обращавший внимания ни на происхождение, ни на некоторые странности. В рубку вошла Луна. Она с улыбкой протянула мне чашку, от которой шел пар. «Отвар и страв», — пояснила она. «Нашла в провизии спрессованный брикет. Написано, что восстанавливает силы и работоспособность». «Это намек?» Я притянул ее к себе и шепнул. «С работоспособностью у меня все в порядке, не сомневайся». Луна зарделась, но вырываться не стала. Пока я, прижимая ее, отхлебывал горьковатый напиток, она провела пальцем по дрени на моей шее. «Это...» Посмотрела на меня из-под лобья. «Тебе было больно?» «Нет». Равнодушно отозвался я и нехотя открылся. Было немного страшно, но я понимал, почему отец настаивает на операции и не сопротивлялся. Впрочем, я не оставлял попыток убедить отца, что нужны более решительные методы. Черную дыру в космосе не спрячешь, а отец попытался. Поэтому сделала сына Киборга. Тихо спросила Луна чтобы скрыть твои способности? «Я тоже этого желал», — вздохнул я и, отпустив Луну, горько усмехнулся. «Страшно быть не таким, как все. Даже тебе мне было сложно признаться». Я поставил чашку на столик и склонился над девочкой, которая, лежа на полу, усердно рисовала сложные схемы. Наи, что ты делаешь?» «Задание для отбора». Отозвалась она, и я рассмеялся. Мне заранее жаль твоих будущих поклонников. Не знаю, найдется ли во Вселенной еще один аврен подобной силы. Если не найдется, то женишься на мне ты. Серьезно посмотрела на меня Ная. Я староват для тебя, объяснил я. Поэтому, как стану императором, первым делом расформирую лабораторию. Уверен, там мы отыщем парочку интересных молодых экземпляров. Я хотела спросить. Подошла к нам Луна. Она пристально смотрела на меня, и в карих глазах я заметил страх, недоверие и надежду. Голос молодой женщины подрагивал от волнения. «А ты тоже можешь проникать в других существ?» «Один раз, очень давно». Выдохнул я и облегченно улыбнулся. Вот и Луна знает мою тайну. Но тогда я не осознал, что сделал. Помню тот день, как самый ужасный в своей жизни. Потому и согласился внедрить Дрена. А о том, что на самом деле произошло, догадался лишь, когда Найя провела меня к Ксану. Ты напугана? Губы ее задрожали, и через миг я оказался в нежных объятиях. «Как должно быть, тебе было трудно!» — шепнула она. «И не было рядом никого, кто мог бы объяснить!» В глазах защипала, в груди кольнула. Ей представить не мог, что искреннее сочувствие так сильно выбивает из колеи. Созданная годами защита разлетелась. Меня будто обнажили и вывернули сердцем наружу. Проглотив подкативший к горлу я взял себя в руки и с иронией сообщил: Смотреть на тебя, желать и не получать было намного сложнее. Поверить в это еще сложнее, лукаво улыбнулась она и недоверчиво покачала головой, чем в то, что звездный принц Аврен. Ахнов посмотрела на дочку. «Зато понятно, почему вы так быстро нашли общий язык». А я всю голову изломала, не могла понять, как Най подружилась с киборгом. «Я тебе говорила, что мы одинаковые», — безмятежно отозвалась девочка. Эсфир даже видел того, кто приходит в мои сны. «Точно», — помрачнела Луна и посмотрела на меня умоляюще. «Скажи, кто это?» кто по ночам пугает мою дочь. Каждый раз после того, как он приходит, у нее начинают светиться глаза. — Прости, я не знаю. Перебил я и передернул плечами. Я тоже видел его в детстве, а потом он перестал приходить. Лишь когда мы с Наей проникли в сознание Оксана, я снова встретил старого незнакомца. — А я уже не испугалась, — довольно призналась Ная. Мне кажется, ему понравилось, что я не одна, что мы со Сфиром пришли вместе. Потому я и решила выйти за принца. Существо из сна подсказало, что мы общие. «Ничего не понимаю», — обеспокоенно прошептала Луна. «Я во всем разберусь. Я легонько пожалую руку. Клянусь тебе». Ощутив потребность рассказать о том, что чувствую, добавил. До встречи с тобой я словно бродил в темноте. Все, что ощущал — ожидание и ответственность. Так меня воспитали. Будто киборг ждал в коробке, когда меня включат, и я начну жить. Я должен был занять трон и стать как отец, но теперь все изменилось. Рядом с тобой я не хочу быть кем-то другим, Луна, только собой. «Потому ты захотел высадить нас», — понимающе уточнила она, — «чтобы избавиться от раздражителя, мне было непросто признать, что ты особенная». Смущенно пробормотал я. «Каждый раз, как смотрел в твои глаза, ощущал себя беззащитным и искал в тебе угрозу. Но избавляться от вас я не собирался. Хотел сделать так, как будет лучше для всех». Я верил, что так оно и будет. До разговора с Гелихом. — Адмирал Империи? — заинтересовалась Луна. — И мой дядя? — кивнул я. Он суров и верит лишь своим глазам, поэтому было важно показать ему силу Аврена. Я взял ладони Луны в свои и извинился. — Прости меня за это. Я не должен был подвергать на опасности. — Снова. «Будто у тебя был выбор!» Весело рассмеялась девочка. «Я сама решила!» Повторить переход оказалось легче легкого. «Наи!» Строго посмотрела на нее мать. «Обещай мне, что не сделаешь ничего подобного без разрешения!» Она перевела взгляд на меня и улыбнулась. «Моего или эсфира?» «Скучные взрослые!» проворчал ребенок наи обещаю мам неохотно ответила та я же обнял луну и поцеловал в лоб таким образом поблагодарив за неожиданное доверие но как тогда вернуть сферу трон возмутилась наи я думала что помогу принцу стать императором а себе принцессой губы малышки задрожали Глаза наполнились слезами. «Я же могу помочь!» «Есть другой путь!» Примирительно отозвался я и, отстранившись от Луны, подошел к пульту управления. Проверил траекторию движения космолета и сообщил. «Сейчас главное — пробраться в Сенат. И сделать это можно, если проникнуть на какой-нибудь из имперских военных кораблей». По счастливой случайности, командир одного всецело целом не предан. Осталось подобраться к стражам так, чтобы никто не заметил. «Разве это возможно?» — удивилась Луна. «Если мы состыкуемся с любым из космолетов, это станет известно и остальным». «Только если на короткую плановую стыковку не обратят внимания», — возразил я и царапнул ногтем небольшую светящуюся точку на мониторе. Торговцы. Никому до них нет дела. Подумаешь, прикупили провизии или же горючего. Нам лишь нужно попасть на этот крейсер, а дальше дело техники. Гелих уже отдал Несиму приказ пополнить запасы. И как мы попадем к торговцам? Нахмурилась Луна. Наи, бери кота. Наблюдая за временем, приказал я. Девочка бросила блокнот и сгробастала развалившегося рядом Тима. «Идите с мамой в капсулу для сна». «Зачем?» — насторожилась Луна. «В этой конфигурации космолета они сконструированы так, чтобы при случайном повреждении корабля как можно дольше сохранять герметизацию». Сухо пояснил я. И когда наши и торгового судна траектории совпали, нажал несколько кнопок. Тут же погас свет, завыл сигнал повреждения. Загорелись аварийные лампы, и Луна метнулась к дочери. «Идем скорее!» Я же включил связь и отчетливо произнес. «Гражданское судно просит помощи. Аварийная ситуация. Спасите наши души!» Схватив стул, со всей силы обрушил его на пульт управления. Раздался треск, повалил дым... И я бросился следом за Луной. Забившись в капсулу, нажал на приборную панель, которая тут же загорелась алым. Я делал все быстро, но дым все же успел проникнуть внутрь, и Най закашлялась. — Ты в своем уме? — прижимая дочь, вскрикнула Луна. — Не мог предупредить? Боялся, что у меня не хватит духа. Обнимая их, признался я. «Но я все рассчитал до миллисекунды, никто бы не пострадал!» И, зажмурившись, добавил, «Для всех я твой робот, Луна, помни об этом!» Пол и стены дрогнули, раздался скрежет, а затем все стихло. Нас подобрал торговый крейсер».